«Роберт Силверберг. На земле хорошо, а дома лучше», — читает Максим Сканер Старлавин. «Видно, все вышло из-за того, что не понутру мне города. Сутолок, грохот, дышать нечем, неоновые огни. Я, конечно, не деревенщина. В Терри Тауне родился, в самом центре старенького Нью-Йорка. Но это было давно, 35 лет назад. А если быть точным, в 2612 году». Когда все случилось, то уж минуло 12 лет, как ноги моей не было на земле. А мне только того и надо, ей-богу. Я жил, не тужил, и горе бы не знала. да вот приспичило одной канцелярской крысе из главной конторы отправить меня в отпуск. Работаю я в компании Transmet в должности техника-ремонтника первого разряда. Платят мне 7 тысяч земных долларов в стандартный год с поправкой на местные экономические условия. Половину своего 12-летнего стажа Я отработал на Кроуфорде-9. Симпатичная такая планета, сотник в шести световых лет от Солнца. Ее населяют около двух тысяч землян и еще всякие туземные формы жизни, вроде обезьянок с голубой кожей и ярко-зеленым пятном на пояснице. Я обслуживаю большой нуль. Передатчик — почти единственное средство связи Кроуфорда-9 со старушкой Землей. Радиограмма шла бы с Кроуфорда-9 лет 600. Это ладно бы, найдись там прибора, чтобы принять ее. Ну а полет обычного космического корабля в один конец занял бы лет Эдок тысячу слишком. Конечно, сверхсветовой корабль добирается за две недели, но тут есть маленькая загвоздка. Люди не переносят полетов в шестимерном пространстве. Поэтому сверхсветовые корабли и летают без людей с грузом 0 передатчиков, а садятся они только при помощи системы самонаведения. Ну, а нуль передатчиками командует уже Трансмет. Не успеешь мигнуть, а тебя выбросило тысяч за 500 парсеков. И никакого риска для здоровья. А вместе с тобой еще и багаж компании. Это и есть нуль транспортировка безо всякой там теории относительности. Работа моя такая. Сижу в конторе по 8 часов в день и слежу, чтобы передатчик не шалил. А то, знаете, попадает маленькая соринка в ячеечный волновой усилитель, И человек прибудет в пункт назначения, вывернутым наизнанку. Такие случаи бывали. Вот я и осматриваю ежедневно кольцевой активатор Торсона, от которого работает нуль передатчик. Снимаю показания приборов и каждое утро перед выходом на связь подтверждаю Земле исправной системы. Отработал и гуляю на все четыре стороны, а для отдыха, скажу я вам, другого такого места в половине галактики не найти. Тут тебе и прозрачные озера, и самое что ни на есть девственные леса, и голубое небо и воздух чище чистого. Промышленности ты на Кроуфорде 9 никакой. Здешние колонисты ее близко не подпускают. Почти все местные фермеры, хотя есть тут и писатели, композиторы, философы. Творения свои они отправляют на Землю через Трансмет и, между прочим, получают неплохие денежки. Кроуфорд 9 живет простой, неиспорченной жизнью. Ночью здесь идет метеоритный дождь, и даже у каждый раз захватывает дух от этой красоты. А еще у нас есть три луны, которые вращаются по таким сложным орбитам, что ночью все тени кружатся. Словом, местечко другого не надо, мне нравится. Я надеялся, что так и скоротаю здесь свой век. Буду отрабатывать урочные часы, а потом бегать на озеро с книжкой или удочками. Новомодные магнитные сети мне даром не нужны, спасибо а то и с бутылочкой чего-нибудь веселящего. Но вот однажды утром, как обычно, даю сигнал на включение, достаю из капсулы только что прибывшую почту и вдруг вижу. Поверх стопки лежит послание, отпечатанное на фирменном бланке трансмета. Адресовано в отдел ремонта и не кому-нибудь, а господину вдвину Ризу. Эт Риз — это и есть я. И никакой почты, кроме денежных переводов раз в месяц в счет жалования, я отродясь не получал. Нет у меня на земле ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни жены, ни любовницы. Никого, кому пришло бы в голову писать мне». Я подтвердил получение, свалил всю остальную почту в корзину, почтальон ее после рассортирует, и раскрыл письмо. Отправили его из главной нью-йоркской конторы. В нем говорилось «При очередной проверке бухгалтерских документов выявлено, что со времени поступления к нам на службу в 2635 году Вы ни разу не подавали заявление на отпуск. Это недоразумение необходимо немедленно исправить. Вам полагается полностью оплаченный отпуск продолжительностью 34 стандартной недели. По получении подтверждения от вас на Кроуфорд-9 будет командирован работник, который будет исполнять ваши обязанности вплоть до вашего возвращения с земли. Переварив эту новость, я включил Вакатаип и продиктовал ответ, по мере сил стараясь соблюсти казенный стиль. Получив ваше уведомление в связи с моей задолженностью по отпускам, я хочу сообщить вам, что вовсе не желаю проводить это время на земле. При наличии возможности проведения отпуска здесь, на Кроуфорде-9, немедленно вышлите замену. В противном случае замнем это дело и оставим все как есть. Я еще раз прочел этот текст, проверил, все ли запятые на месте, затем сложил листок и опустил в приемный отсек передатчика. Все лампочки замигали. Отсек наполнился зеленым туманом и вмиг опустил. К слову сказать, я скоро выбросил из головы эту переписку и занялся обычным утренним осмотром своего хозяйства. Однако часа через два нульприемник засигналил, извещая меня об экстренном поступлении. В отсеке оказались три посылки, адресованные здешним жителям. Набор триодов, который я заказал неделю назад, и очередное послание из главной конторы. Настоящим уведомляем, что по условиям контракта вы должны регулярно брать отпуск в целях сохранения работоспособности. До сего времени вам не напоминали об этом пункте контракта вследствие ошибки в бухгалтерских документах. Однако теперь этому следует положить конец. Непрерывная работа может пагубно отразиться на качестве вашего труда. Мы вынуждены настаивать на том, чтобы вы покинули Кроуфорд-9, как только позволит обстоятельства, и возвратились на землю для отдыха. Мне это сильно не понравилось. «На кой черт мне отпуск? Не хочу на Землю!» Я включил вк и принялся составлять в уме ответ. «Хотелось написать что-нибудь забористое, в том смысле, что у меня за плечами 12 лет без аварийной работы, причем 6 из них я безвыездно провел на Кроуфорде-9, что я не люблю Землю, а обожаю Кроуфорд-9, что вообще отпуска нужны одним недотепом». Я набрал целый воз убедительных доводов, но ни один из них не мог потягаться с тем пустяковым параграфом в контракте, согласно которому мне надлежало раз в год отбывать на землю для смены обстановки. Все эти годы отлынивания сходило мне с рук, но теперь-то я был прижат к стенке. Я понял, что надо давать отбои, коротко отписал о своей готовности смениться, если компания очень настаивает. Вот так мне пришлось вспомнить о земле. Не прошло и недели, как из приемного отсека 0 передатчика вылез мой сменщик. К тому времени я уладил все свои дела, оплатил счета и вообще настроился на отъезд. Сменщиком оказался парень, лет 25 с приятной улыбкой и светлой копной взлохмаченных волос. «Собрался?» — спросил он. «Вроде бы», — буркнул я. «Пойдем, покажу хозяйство». Часа два я объяснял, что к чему. Парень попался толковый, грамотный. Я сразу понял, что с обслуживанием передатчика у него проблем не будет. Показал ему, где он будет жить, посоветовал, как быстрее поладить с колонистами, растолковал, где самая хорошая рыбалка, на том распрощались. Уже стоя на подножке передатчика, я предупредил. «Особенно удобно не устраивайся, через 34 недели вернусь. Не бойся, знаю, что я временный. Вот-вот, не забывай об этом». Я шагнул в передатчик. От предстоящего путешествия у меня слегка сосало подложечкой, хотя я и понимал, что неполадки исключены. Последний раз я и совершил межзвездный прыжок в нуль пространстве шесть лет назад, но теперь был, можно сказать, не в форме. «Готов?» — спросил новый техник. «Ага». Он включил машину. Я увидел наплывающий на меня зеленоватый туман, но не успел закрыть глаза, как и следа его не осталось. Только это было уже где-то в другом месте. Эдук примерно за 600 световых лет от Кроуфорда-9. Я сидел, обалдев, в отсеке передатчика размером с пляжную кабинку, а снаружи меня кто-то рассматривал. Господин Рис? Он самый, где это я? Как вам положено, в Нью-Йоркской конторе Трансметы. Выбирайтесь, пожалуйста, и мы обсудим вашу отпускную программу. Окей. Не без волнения я вылез наружу и сразу очутился в том еще помещенце. «Роскошный!» — не то слово для подобного кабинета. К обстановке оно еще подошло бы, но вот какими словами описать стены и потолок, даже не знаю. Об их существовании я и догадался-то не сразу. Сначала мне почудилось, будто я на незнакомой планете без признаков атмосферы. Потом сообразил. Там, где кончается ковер, идет объемное изображение живописной местности. Звезды, луны, планеты — это уже было на потолке. Чуть позже я обнаружил, что звезды перемещаются, точно в планетаре, только такого роскошного небосвода не видывали ни в одной галактике. Я долго сдерживал дыхание, но затем понял, что дышу вполне нормальным воздухом. На меня с улыбкой смотрели четверо мужчин. Видно, начальники средней руки, судя по их не шибко цветущему виду. «С возвращением на Землю, господин Рис», — произнес один из них. «Какое ужасное недоразумение, что вас так долго продержали без отпуска!» «Меня это устраивало!» Он пропустил мои слова мимо ушей. «Вам предстоит 34 недели сплошных удовольствий, господин Рис. Вот ваши отпускные деньги с начисленными процентами!» Он протянул мне чек. «В нем значилась сумма, равная годовому жалованию. Я промычал что-то нечленораздельное». «Естественно!» Продолжал он. — Земля покажется вам поначалу несколько странной. Те двенадцать лет, что вы отсутствовали, человечество не стояло на месте, и на первых порах вам будет немного не по себе. — Тем более, что я не знаю ни одной живой души на всем земном шаре, — пробурчал я. — Не бойся прежних друзей после стольких лет не найти. — Конечно, — улыбнулся он. — Мы понимаем ваше положение. Мисс Дуайер, будьте любезны, войдите. — Это мисс Дуайер, один из наших секретарей. Мы попросили ее опекать вас в течение первой недели на земле, пока вы снова не привыкнете к здешней жизни. У меня отвисла челюсть. Вошла высокая, статная девица с бирюзовыми волосами, золотистыми глазами и чудненькими, полненькими, прямо сделанными для поцелуев губками, опять же бирюзовыми. Она была одета в блузку, прозрачную спереди, правда, пятно прозрачности, то и дело перемещалось, так что толком ничего не разглядишь и в облегающее коричневое треко. В общем, пальчики оближешь. На Кроуфорде 9 нередко случается увидеть обнаженное тело, только это нисколько не волнует, а тут во мне, ей-богу, тотчас взыграла кровь. Одно дело, когда в жаркий день женщины из колонисток тут и там раздеваются по пояс, чтобы освежиться холодной водой. К этому скоро привыкаешь. Ну, а если девушка одета в блузку, которая играет с тобой в кошки-мышки с раздеванием, то сами понимаете. "Привет", сказала она. "Меня зовут Кэрол Дуайер. А вы Этрис?" Я кивнул. Тут четверо начальников бодренько попрощались и исчезли, а я как болван стоял, зажав в кулаке чек и пялил глаза на Кэрол Дуайер. Знать бы, что к отпуску пристегивают таких красоток, не стал бы я ждать 12 лет. "Это самое я и сказал". Кэрл залилась симпатичным румянцем. "Мне рассказали, что вы не были на земле целую вечность". "Верно". Шесть лет на Монроне семь и шесть на Кроуфорде девять. Видно, современные земные моды еще не проникли в вашу глухомань. Вас, кажется, удивляет мой костюм. Костюм весьма впечатляющий. Просто такой в этом году самый модный цвет. Вам с непривычки странно видеть женщину с бирюзовыми волосами, но скоро это пройдет. Ну да, конечно, этот цвет пробормотал я, отводя глаза от соблазнительной прозрачности, сновавшей по блузке. Она подошла к стене, толкнула локтем причудливый выступ скалы, и часть изображения деполяризовалась, превратившись в обыкновенное окно. Кэрол сказала. — Я много всего наметила на эту неделю. Будем развлекаться от души. Вам нравится лав-шоу? Интуица рамы? Нам столько... — Яхнул. В чем дело? — спросила Кэрол. — Там. — ответил я и показал за окно на хаос, царивший снаружи. Мы находились, вероятно, на 80 этаже громадины небоскреба. Ниже все пространство было исчерчено мостами, протянутыми между нашим зданием и соседними. Далеко-далеко внизу, как и растревоженные муравьи, сновали автомобили. В сторонке медленно текла разноцветная река. Я догадался, что это бесконечная вереница прижатых друг к другу пешеходов. Казалось, снаружи все — шум — Не разбериха, бред. Я с трудом удержался, чтобы не кинуться от этого окна к родному нуль передатчику, но, сохраняя по мере сил достоинства, медленно повернулся к окну спиной. Я глотнул воздух. Меня прошиб пот. Что-то голова кругом идет, а? Отвык я от городов. Ну, привыкнуть-то недолго. Может быть. Ноги у меня были словно ватные. А все же, не найдется здесь чего-нибудь выпить. У одного из начальников, как сказала кэрл был в кабинете бара. И немного спустя она вернулась с бокалом прозрачной, как слеза жидкости, которую можно было принять за мартини. Только раньше у мартини был совсем другой вкус. Зато выпивка сразу привела меня в чувство. — Что это? — поинтересовался я. — Ракетное топливо. — Странное название для коктейля. — Это не название, а самое настоящее ракетное топливо. — Как? — Старое топливо на спирту осталось от прежних времен. Его использовали для полетов на Луну, когда еще не изобрели нуль-передатчик. Недавно кто-то ради шутки схватил его вместо виски и оказалась отличная выпивка. Сейчас все по нему с ума сходят. Хотите, еще принесу? — А, нет, спасибо. Мною овладело смешанное чувство. Пошла выпивка хорошо, но от мысли, что я пью горючее, было не по себе. Тем не менее, я настолько осмелел, что решился покинуть уютный кабинет Трансмета и отправиться на улицу. Мы сели в лифт, который опускался целую вечность, и я уже было решил, что это свободное падение, ведь на Кроуфорде 9 выше четырех этажей не строят. А затем мы сразу окунулись в гудящее безумство улицы. К счастью, нас тут же подхватил служебный лимузин. Пять секунд психушки, которая зовется Нью-Йорком, стоили бы мне рассудка. Мы с Карлой расположились в роскошном лимузине, и она принялась нажимать кнопки. Водителя не было. Пять лет назад, объяснила она, появились машины с компьютерным управлением. Теперь въезд в черту города на старых моделях запрещен на том разумном основании, что не найдется водителя, который мог бы проехать по нынешнему Нью-Йорку без риска для жизни. «Я вот что скажу. В скупердействе мою фирму не упрекнешь». Мне предоставили шикарного гида, первоклассную машину и все мыслимые удобство. Им это, конечно, по карману, шутка ли, обеспечивают транспортом вселенную. Не мудрено, что на мелкие расходы они отпускают больше денег, чем иные корпорации зарабатывают за сто лет. Но тогда я не в состоянии было ценить их щедрость. У меня поджилки тряслись от страха. Кэрл приобщила меня к модным увеселениям. Мы посетили интуициораму, которая оказалась чересчур утонченной формой развлечения для такого дремучего провинциала, как я. Потом сводили на лавшоу, в котором не было ни на грош искусства. Признаться, оно вызвало у меня отвращение. Зато Кэрол, видимо, свободный от предрассудков, получила удовольствие. Оттуда мы отправились в Колизей на гладиаторские бои человека-роботов. Эта потеха тоже появилась за годы моего отсутствия. Раненые роботы истекали кровью. Очень похоже на настоящую. Развлечения, черт возьми, не по мне. И куда ни пойдешь, везде народ. Тысячи, десятки тысяч людей. Все шумят, кричат, вопят, гогочут. Женщины в платьях-дразнилках, а то еще в чем похлеще. Женщины с бирюзовыми, розовыми волосами. Или ноги по пояс. Да еще разрисованные в синий и желтый горошек. Мужчины в одежде консервативней зато у всех отпущены бороды самых невероятных фасонов и расцветок. Карл уверяла, что в земных модах нет ничего неожиданного и живи, а на земле не отлучно, то воспринимал бы их как должное. «Может быть. Я понял только одно. Земля сделалась для меня чужой, и мне здесь не место. За 12 лет, проведенных в тиши провинции, я стал непригоден для такой жизни. В течение дня я пропустил еще 2-3 коктейля, И они притупили мою чувствительность, так что меня уже не трясло всякий раз, как мы вылезали из лимузина. Резня между роботами закончилась довольно поздно. Хотелось надеяться, что моя очаровательная спутница не прочь объявить антракт и отвезти меня в гостиницу, где трансмэт снял для меня номер. В этом смысле я и высказался. Она надула свои прелестные губки. «Но развлечения только начинаются, Эд!» «Ну и ну, мы веселимся уже семь часов кряду. «Это, по-вашему, только начало?» «Я пообещал друзьям привести вас сегодня. У них гости, и они безумно хотят познакомиться с вами». Я издал тихий стон. «Послушайте, Кэрол, я смертельно устал, и столько впечатлений в первый день». «Каких впечатлений? Не будьте старым тюфяком, Эд». «Но я в самом деле едва волочу ноги. А нельзя пойти к вашим друзьям в другой раз. Ведь мне здесь жить восемь месяцев». «Ну ладно», — сказала она, — Однако я видел, что ей вовсе не ладно. Если вы утомлены, можно обойтись и без визита. Правда, я пообещал, что вы обязательно придете. Я чувствовал по ее голосу, что отказа она мне ни за что не простит. Я пожал плечами и согласился. Она тотчас просияла, назвала меня милым и придвинулась совсем близко. Пока мы ехали, я попробовал задержать взглядом то прозрачное пятно. Мне влепили по щечину. В этом отношении на Земле, как и повсюду, мало что изменилось за 12 лет. В гости мы поехали миль за 80 от того места, где истребляли друг друга человека-роботы. Я устроился поудобнее и решил немного отдохнуть. Машина выехала на шоссе, регулируемое электронными приборами, и понеслась со скоростью более 150 миль в час. В конце концов, мы подкатили к высокому жилому дому. Было 11 часов вечера. «Еще десять часов назад я блаженствовал на Кроуфорде-9, а сейчас, заложив за воротник полгаллона ракетного топлива и изнемогая от головной боли, я наслаждался отдыхом. У них так это называется, на Матушке-Земле». Мы взмыли вверх, не иначе, как в реактивном лифте, и я, стараясь успокоиться, закрыл налившиеся свинцом глаза. Но расслабиться не удалось. «Тридцать четыре недели подобной жизни», — удрученно подумал я — и мне в самом деле понадобится отдых. И притом длинный, на какой-нибудь необитаемой планете. Вечеринку устроили в четырехкомнатной квартире. огромной, как сказала Кэрол, по нынешним земным понятиям. В нее набились, причем довольно давно, человек 50. Они уже успели порядком нагрузиться. Хозяин, долговязый, культурный на вид парень с пурпурной бородой и вощенными сиреневыми усами, тепло обнял Кэрол, что вызвало у меня смутный протест а затем от души пожал мне руку. «Итак, вы тот самый инопланетный отпускник. Что ж, дружище, мы поможем вам не скучать на Земле. Выпивка вон там». За барменом у них был человекоподобный робот. Я не осмелился назвать какой-нибудь старый привычный напиток из боязни показаться старомодным и спросил ракетного топлива. Получив свой бокал, я немешко осушил его. Все эти люди, толпившиеся в тесном пространстве, вызывали у меня приступ к средней тяжести. На Кроуфорде-9 куда больше простора для вечеринок. Я выпил еще бокал, еще. Играла танцевальная музыка. Кэрл вытащила меня на середину комнаты, наскоро показала движение и заставила танцевать. Пелена благодушия уже начала отгораживать меня от вселенной. Если бы я не пил, у меня бы нервы не выдержали такого буйного веселья а потому я пил и постепенно пообвык. Меня отпустило, и я размяк. Начал поглядывать на других женщин. Они по самым строгим меркам подобрались хоть куда, но в моих глазах Кэрол все же не имела себе равных. Какое везение, решил я, что она досталась мне в гиды по земной цивилизации. Познакомился я кое с кем из мужчин. Молодые такие, преуспевающие, служащие, много зарабатывают, но проживают еще больше. Все как один славные, хорошо одетые и, по-моему, отчасти затуманенным алкоголем разумению, остроумные. Был там некто Монти, некто Алекс, некто Дэйв. Фамилии свои не назвал никто. И когда я пошел примерно на восьмой круг за вечер, они вспомнили, что я техник по нуль передатчикам. «Ба!» — воскликнул Монти. «Есть мощная идея! Сейчас мы все вместе с нашим другом Эдом пойдем в отделение Трансмета, здесь неподалеку, И немного позабавимся. Гениально, сказал Алекс. Потрясающе, подхватил Дейв. Здорово, произнес еще один некто. Не успел я опомниться, как Монти, Алекс, Дейв и еще один некто обступили меня и пропихнули сквозь толпу к выходу. Кэрол делал мне отчаянные знаки с другой комнаты, но дверь захлопнулась, и мы все выкатились наружу. На свежем воздухе я немного протрезвел, но, увы, далеко не окончательно. Мы шли точно пятеро мушкетеров, путаясь в собственных ногах, шарахаясь из стороны в сторону и горлани песни во вкусе наших предков, пока не свернули в деловой район. На углу находилось отделение трансметы. Они работают круглые сутки, но по ночам редко кто из персонала остается в конторе. А в этом отделении, куда мы ввалились, сидел за книгой и вовсе один клерк. Я, признаться, очень смутно представлял себе, за каким лешим мы ввалились туда. Да и теперь ход событий не могу восстановить полностью. Зато помню, как Монти с Алексом схватили несчастного служащего и затащили его в комнату, где стоял ноль передатчик. Тут Дэйв спросил. «Так ты действительно умеешь обращаться с этой штуковиной?» А я, дурак, отки кивнул. «Годится!» — осклабился Монти. «Для начала отошлем этого прохвоста на Сириус». Я с готовностью задал передатчику координаты, а клерк аж затрясся от ужаса. «Три, четыре, взяли!» — крикнула вся компания и зашвырнула клерка в приемный отсек. Я дернул рукоятку и несчастный растворился в зеленом тумане. «А дальше что?» — спросил я. «А теперь закинь куда-нибудь нас!» — подавился от смеха Алекс. «Мы тоже желаем в отпуск на дармовщинку». «Будь спокоен», — сказал я. «Сейчас сделаю». С автоматизмом в дребезги Пьянова я задал передатчику координаты. Алекс влез в отсек. И я помню, отправил его прогуляться на файнберг 12 за 9000 световых лет. По обычному тарифу такая прогулка обходится в тысяч долларов, а то и больше. И следующий, заявил Монти, и упаркнул на Баттельгейзе за 29. Только я приготовился доставить Дейва в лучшем виде на Гордыкано 4. Как распахнулась входная дверь, и вкатилась целая толпа народа. Я узнал Кэрол, нашего хозяина, из полдюжины гостей. С ними были еще три человека в знакомой полицейской форме, но я тогда подумал, что их прихватили с какого-нибудь маскарада. — Эд, — заголосила Кэрол, — что ты здесь делаешь? Где Монти и Алекс? — В отпуске, — усмехнулся я. — А сейчас очередь Дэйва. Эй, поберегись! — Вот дает! крикнул кто-то. Я повернулся, чтобы настроить нуль передатчик, и когда собрался повернуть последний рычажок, меня крепко ухватили за плечо. Я обернулся. Это был один из полицейских. «Хватит дурить, приятель!» — рявкнул он. Я рывком высвободил плечо, а Дейв отвесил полисмену хорошую затрещину. Тот охнул и ввалился в приемный отсек. Я рванул рукоятку. кэрл взвизгнула, а полицейский благополучно отбыл на Гордекану-4, что расположено в 13,5 тысячах световых лет от Земли. Тут я и вырубился. И если есть на свете Всевышний, который вершит судьбами Вселенной, слезно молю его не посылать мне больше такого похмелья, какое мне выпало на следующий день. Одно только пробуждение в тюрьме чего стоит. Из динамика в потолке раздался голос. Посетитель к заключенному Ризу. Светящаяся силовая решетка, висевшая в воздухе в нескольких футах от моего носа, погасла и впустила в камеру кэрл Дуает. Потом силовое поле снова включилось. Кэрл была одета в блузку с открытыми плечами, которая не прикрывала даже грудь, во всяком случае левую. К тому же на ней были в меру просвечивающие брюки, и, возможно, она просто напылила их на себя. Однако все это не произвело на меня ни малейшего впечатления. Я молча оглядел ее воспаленными глазами и процедил. «Выкладывай. Когда казнь?» «Ну и наломал ты вчера дров». «Нотация пришла читать». Она села напротив меня. Я обхватил руками голову. «Я даже не представляла, насколько ты отвык от цивилизации. Зная я раньше, до чего дика твоя колония на Кроуфорде-9, мы не стали бы так неосторожно приобщать тебя к современной земной культуре». Мой стон был ей ответом. «Велик ли ущерб? Людей вернули?» «Полицейский, клерк и Монти уже здесь. От Алекса пока вести нет, но, думаю, когда он проспится и все объяснит тамошним властям, его быстро отправят в Свояси. Насколько мы нагуляли?» «Самое меньшее — на 75 тысяч по расценкам удешевленного класса». «Десятилетняя зарплата». «Бедненький», — ласково проговорила она. «Может, еще поспеша, все уладится». «Приятно слышать», — просипел я. Она ушла, я зарылся распухшей головой в подушку и уснул. Спустя несколько часов Кэрол вернулась и сообщила, что Алекс, сильно помятый, только что прибыл с Файнберга-12. Принесла она и другие добрые вести. «Я тут переговорила кое с кем из высокого начальства, и тебя всего лишь пожурят. Вчерашние издержки фирма берет на себя». «Что?» Она кивнула в подтверждение своих слов. Головная боль у меня сразу поутихла. Я им сказала, что после всех лет, проведенных тобой в глуши, ты не в состоянии отвечать за поступки, совершенные под воздействием земной цивилизации. В конце концов, они тоже виноваты в том, что ты столько лет работал без отпуска. Вот они решили простить тебя и позволить провести остаток отпуска, где ты пожелаешь. Как видите, все устроилось наилучшим образом. Если не считать четырехдневной головной боли после той вечеринки. Адвокат трансмета уладил с полицией дело о нарушении общественного порядка. Стоимость проезда четырех человек в отдаленные районы Галактики списали за счет фирмы. А меня в срочном порядке вернули на Кроуфорд-9, чтобы там, подальше от земных развлечений, я догулял свой 34-недельный отпуск. Ах да, Карл поехал со мной. У нее как раз подошло время отпуска, и она рискнула для разнообразия провести его в тихом месте. Отдохнула на Кроуфорде 9, и здесь понравилось, и даже очень. Так понравилось, что она решила остаться навсегда в качестве миссис Этрис. Ну а я работаю на прежнем месте, заправляю отделением трансметы. Кэрол мне иногда помогает, а когда придет пора, я возьму отпуск и проведу его здесь, на Кроуфорде 9. Кэрол хоть иногда и скучает по Земле, но не так сильно, чтобы возвратиться в этот сумасшедший дом. Пусть Земля диктует моды всей галактики, пусть на ней зарабатывают даже больше, чем на всех других планетах, пусть там жизнь интереснее в своем роде. Это все не для меня. А теперь уж и не для Кэрол. Нам нравится здесь. Как говорится, на Земле хорошо, а дома лучше. На этом все, друзья.